Глава четвертая Пурга пятьдесят первого. Зимы в начале пятидесятых годов были исключительно морозные, что впоследствии дало возможность обиженным сталинистам ворчать. В те времена все было крепким, неуклонным, порядок был повсеместный, даже и зимы отличались едаренностью. Настоящие русские были зимы.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 В него вошел прародитель Атлантической демократии теплый поток Гольфстрим. Случилось даже небольшое наводнение, столь романтически окрашившее одну из ночей нашей юности. Естественно, напрашиваются некоторые поверхностные предположения, что мол все наши либерализации зависят от каких-нибудь солнечных взрывов или пятен.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 Так или иначе, но в ту январскую ночь, о которой сейчас пойдет речь, никому в Москве не приходила в голову мысль о либерализации климата и смягчении политического курса. А злая пурга, гулявшая от Кремля по всей циркулярной топографии, казалась вечной. Ну, естественно, и Борис Четвертый Градов не предавался философии или историософии. Отоспавшись после занятий в анатомическом театре, сдав кое как зачет по костям и отгоняя от себя тошнотворные мысли о зачете по сухожилиям, он решил на всю сегодняшнюю ночь, а может быть и на весь следующий день выдавить из себя занудного студиару и вернуться к своей сути, то есть к молодости, моторам и алкоголю. Спускаясь в лифте со своего пятого этажа, он думал о том, удастся ли ему сейчас завести Хорьх. Температура минус двадцать девять по Цельсию. При порывах ледяного ветра падает, очевидно, до минус сорока. Гража нет, Хорьх стоит во дворе напротив задних дверей магазина «Российские вина». Ну вот и он... превратился в гигантскую гробницу Третьего Рейха. Что ж, увидим кто кого. В мотоциклетно-автомобильных кругах считалось высшим классом не смотреть на погоду. Мотор заводится всегда. Использовались всякого рода присадки к маслу, ну, скажем, авиационные с полярных аэродромов. Больше всего оценились, конечно, оставшиеся с войны лендлизовские или вынесенные по великому и тайному блату из гаража особого назначения. Иные особо выдающиеся мотористы, фанатики и профессора своего дела предпочитали сами изготавливать какие-то смеси и, разумеется, держали их в секрете. Борис Четвертый, увы, был не из их числа. Слишком много времени отнимали институт, спортобщество, рестораны и хаты, как в те времена называли вечеринки с горючим и девицами. Фанатики и профессора особенно, один пожилой апостол двигателя внутреннего сгорания по кличке Паршневич, нередко его стыдили. У тебя, Борис, редкий дар в отношении механизмов, но、ну, зачем ты пошел в медицинский? Вообще, зачем время зря тратишь? Борисины раз с похмелья отправлялся в гараж Паршневича, проводил там целый день, будто грешник, отмалывающий грехи в церкви. Смешно, думал Борис, но в этих авто людях и в самом деле есть что-то от святости, во всяком случае, отрешенность, от поскупного мира на лицо.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 Бори Градов был известен в веселящихся кругах столицы как личность таинственная, романтическая и разочарованная. Современный Печорин. В синдром его похмелья прочного шел анатомический театр первого Молмии. Никогда он, хранивший растерзанных пулями и осколками товарищей и сам изрешетивший и прокололвший штыком. Не мало человеческих тел не мог себе представить, что его в такую подлую тоску будут вгонять проформалиненные останки, на которых ему полагалось изучать анатомию. Прихожу к какому-то чудовищному парадоксу, жаловался он деду. Война с ее бесконечными смертями кажется мне апофеозом жизни. Анатомичка.